Глава 50. Лира Салора, Салора, вы хорошо себя чувствуете? Услышала Таня и очнулась от того, что чьи-то холодные пальцы коснулись её руки. Она открыла глаза и только тут поняла, что чуть не сползла со стула. Хорошо. пробормотала Таня и гнездилась повыше. — Ну, я даю. — Это кому только сказать-то? — ударилась в фантазии прямо на приеме. — Да что это со мной творится? — недоумевала девушка и совершенно неожиданно для себя самой вдруг выпалила. — А вы какой маг? Сильвер замер. Что-то было не так. Салара никогда не интересовалась его прошлым. Она вообще им не интересовалась, как он только что вдруг понял. Тут же... Сердце мужчины замерло. «Какой маг?» – медленно проговорил он. «Учился на портальщика». Сильвер усмехнулся и посмотрел на девушку. Глаза у него были серые, штормовые и больше не смеялись. «Портальщика?» – Таня чуть не подпрыгнула. «Это типа как с одного места в другое сразу попасть». «Именно». Сильвер качнул головой и с еще большим интересом посмотрел на девушку. А Таня вдруг замялась и опустила глаза. «Попросить его или нет?» Сердце глухо стучало в груди. «Ведь если бы просить, и он сможет подтянуть моего боровичка, так... Так я и домой вернусь?» «Домой...» «Да, дома, конечно, хорошо, но что Таня там делать без этих штормовых серых глаз, которые сейчас, не отрываясь, смотрели на неё?» «Без этих его смоляных кудрей, рассыпавшихся по плечам?» «Без этой его смущенной и немного шальной улыбки?» Таня даже забыла о том, что мужчина этот вовсе не ей улыбается. Саларик, ну, попыталась забыть. А ведь это на самом деле так. Она будто очнулась от наваждения. Не мне, ей. Опять я за свое. На сердце стало так горько и пусто. И Таня спросила, а можете вы помочь, ну, одному человеку? Человеку? Какому человеку? Удивился Сильвер. И в чём именно? Так как раз в этом. Порталы строить. Правда, он не совсем, чтобы человек. Та не замялась. Точнее, совсем не человек. Сильвер с интересом на неё посмотрел. Не человек, уточнил он. А кто же тогда? Таня потупилась. Домовой мой, Брывечком зовут. У Сильвера глаза полезли на лоб. Научить домового? «Да дам его и сам, кого хочешь, научит. В этом деле они мастера», — улыбнулся он. Таня нахмурилась. «Ну, ему не повезло. Что-то у него не заладилось с учёбой. Ладно, простите, что отняла у вас время». Она перебросила косу за спину и встала со стула. «Так когда мне узнать насчёт долга?» Девушка взяла себя в руки и прямо посмотрела в глаза Сильберу. Бургомистр моргнул. «Могу я завтра вечером вас навестить?» Вдруг спросил он вместо ответа: "Заодно и с домовым вашим, как его, Боровичком, побеседуем". Та необрадвенно улыбнулась и исково закивала головой. Глаза её заблестели от едва сдерживаемой радости. "Так вы согласны? Спасибо, спасибо вам большое!" И девушка радостно поспешила на выход. Сильвер же проводил её до двери и подошёл к столу. Верный Луни всё это время сидел, задумчиво разглядывая копию письма и молчал. «Что скажешь, Луний?» Сельвер тоже еще раз внимательно ее прочитал. Помощник поднял на него глубоко посаженные глаза. «Скажу одно. Что-то здесь не так. Прости, если задеваю твои чувства, но только Лира Солара в последнее время изменилась. Резко изменилась!» Медленно добавил он. «Ты глаза ее видел?» «Видел!» Бургомистр обвернулся за стол и засунул руки в свои смоляные кудри. «Видел!» «И не только глаза», — продолжил наблюдательный Луни. «Вопросы она задает странные, и этот интерес насчет портала. Зачем все это нужно хозяйке магической лавки?» Луни в упор посмотрел на бургомистра. «Не знаю», — задумчиво произнес Сильвер, «но, надеюсь, очень скоро узнать». Он вытащил из ящика стола потрепанную и зачитанную книжицу. «Хочешь еще раз легенду перечитать?» Луний подобрался. «Думаешь, есть связь?» Сильвер пожал плечами. «Похоже на то. Я прочитал ее еще раз десять, и вот что-то до сих пор не дает мне покоя». Мужчина опять скачал из-за стола. «Луний, а что, если под этой лавкой до сих пор существует источник магической силы? В конце концов, ведь не зря там получилась эта мутная история с исчезновением ли россияны?» Луний подобрался. «Что ты этим хочешь сказать?» Что за намёки, Сильвер? Ведь ты прекрасно знаешь, как я к ней относился. Мужчина жал колки мрачно спросил: "Ты хочешь сказать, что моя, что ли, россияна была ведьмой?" Он вцепился руками в край стола и уставился на Сильвера в миг потемневшими глазами. Бургомистр глаз не отвёл. Он только вздохнул и тихо произнёс: "Это только догадки, друг мой Луни. Но согласейсь, тогда её внезапное исчезновение можно как-то объяснить." Он глубоко задышал. Объяснить. Да я никогда в это не поверю, никогда, Сильвер. Я скорее поверю в то, что под лавкой вполне может быть спящий портал. Вот во что. Сильвер нахмурился и вдруг стукнул кулаком по столу. Луний, да ты гений, друг мой, как ты меня уел, а? Всё-таки не зря ты имеешь степень магистра в теоретической магии. Глаза Сильвера разгорелись, и он был готов прямо сейчас бежать к лавке. Руки чесались проверить предположение Луния как можно скорее. Но до вечера еще было время. Сильвер ведь не мальчик, чтобы бросить все дела. Он заставил себя успокоиться, медленно вдыхая и выдыхая. Впрочем, если даже там и не спящий портал, то, -то что-то точно есть. То, что не дает покоя Климу и тем, кто за ним стоит. Луний. «Сколько у нас золотых еще осталось на эту тридцатницу?» — вдруг спросил бургомистр. «Хочешь опять позвать мастера Кнурха?» — понимающий спросил Луни и нахмурился. Сильд разобрабанил пальцами по столу. «Ну а кто, кроме него, сможет определить подделкой это послание за подписью моего отца или нет?» Луни поджал губы. Бюджет таял на глазах.